Так оно все и вышло. Ну, а уж разговор с Горном был чистейшей импровизации Вообще-то я собирался их всех валить, еще до его появления. По пуле — солдатам, остаток — Артуру. Ну, а водителя я бы завалил уже из другого оружия. Но пока он сидит в кабине, опасности нет. Пока он поймет... Что там у него в кузове стряслось? Пока остановит машину. Пообедать можно, не то что ствол подобрать. А когда появился Горн, то я и решил сыграть на нервах у Артура. Терпеть такую явную угрозу в мой адрес он не станет. Как-то досреагирует Так или иначе, но внимание Горна он отвлечет. Отвлек. Да еще как. Так, лишний раз убеждаюсь в том, что первые, пусть и пока побуждения, всегда самые правильные. Вот говорила мне душа, брось машину иди ногами. Олень твердила, езжай дальше. Вот и приехал. На обочине стоял мотоцикл. С коляской и пулеметом на ней. За рулем сидел угрюмый дядька в немецкой форме, а на шее у него болтался жетон «Фельджандарма». Такие же жетоны имелись и у двух его коллег, один из которых стоял слева от дороги, а вот второй обозначился сзади. Плохо, совсем не радует. Я попробовал с ними уже испытанный прием — Надавил на клаксон и повелительно махнул рукой, Ну, приказывая освободить дорогу. «Сейчас!» Недаром кто-то про них говорил или писал, Что им сам черт не брат. Они и бровью не повели. А мотоциклист нажал на газ и выехал на середину дороги. «Серьезные ребятки! Чего им от меня-то надо?» — Ехал тихо, никому не мешал. — Ладно, попробуем на базаре съехать. — В чем дело, обертфельдфебель? — спросил я подходившего слева фельдджандарма. — Я спешу, у меня важные дела. — Будьте любезны, Герга Апштонфюрер, ваши документы. — Ради бога, обертфельдфебель! сказал я, засовывая за отворот куртки правую руку. Никаких проблем? Ага, прямо-таки и никаких. Жандармы моментально напряглись и только что не взяли меня на мушку. Однако резких движений делать не надо. Я медленно вытащил из-за отворота куртки удостоверение покойного горна. «Пожалуйста!» И протянул правую руку в окно, держа в ней документ. Фельджандарм чуть отвел в сторону автоматный ствол и протянул за документом левую руку. Правая рука осталась на рукоятке автомата. Я успел рассмотреть, что оружие снято с предохранителя. «Ага, готовились они всерьез. Надо напрягать голову». «Этот от меня слева стоит в метре от машины. Еще один сзади, чуть правее. Расположился так, чтобы товарища не зацепить». «Молодец!» «Третий сидит за рулем мотоцикла. Пулемет в коляске, винтовка за спиной. Ну, этого на закуску оставим. Секунд пять-шесть ему надо, чтобы к стрельбе изготовиться». А это чертова уйма времени. Ну, до Канады не добежим, а вот до него очень даже вероятно. Так, распределяем цели. Кто у нас первый? Тот, кто ближе. Логично. Но так думают и немцы. Значит, что? Значит, второй его сейчас подстрахует. Ему же и сейчас документы проверять. «На какое-то время он потеряет меня из виду, это неизбежно, и будет доступен для нападения. От машины он далеко не уйдет. А вдруг еще чего-то посмотреть надо будет?» «Значит, задний, он же второй, подойдет ближе, и издали моих рук не видно, кузов закрывает». «Точно, вот он, сместился в сторону еще больше». Теперь стоит напротив задней правой двери. Что он там пасет? Пулемет пасет. Вон его ствол снизу торчит. За спинку заднего сиденья опирается. Стереотип мышления. Большой ствол всегда самый опасный. Пулемет, как магнит, притягивал к себе взоры жандарма. Да на здоровье, за погляд денег не берут. Еще больше навалившись грудью на борт, высовываюсь из окна. Правая моя рука оперлась от дверцу локтем. Пальцы нетерпеливо пощелкивают. — В чем дело, оберие фрейтера, вам что? Еще что-то от меня требуется? Еще какие-нибудь бумаги нужны? — Да, гергаупт штурфюрер, если они у вас имеются. «Не сомневайтесь, есть у меня и они, держите!» С этими словами я протягиваю правую руку к правому же солнцезащитному козырьку, ну, словно бы собираясь вытащить оттуда что-то важное. Глаза жандармов напряженно устремились на эту руку. «Все-таки Травников — великий мастер!» Как это он сумел тогда фокус с трубкой провернуть? Попробую-ка и я сотворить нечто подобное. Левой рукой я выхватил из дверного кармана вис и прямо сквозь дверцу трижды выстрелил. Стоящего сзади фельджандарма. Удачно. Он скрючился и упал на землю. Первый. Развернувшись, я упал спиною на сиденье. перехватывая пистолет в правую руку. Стоявший у двери обер-ефрейтор начал уже выходить из ступора. Бросив на землю удостоверение личности Горна, он стал хватать автомат. — Ага, сейчас, родной, только этого я и ждал. Мог бы и просто на курок нажать, так и пропилил бы всю машину напополам. Автомат-то на ремне висит, можно и с одной руки стрелять. Нет, что ни говори, а стереотип мышления — страшная вещь. Бах! Аж каска с головы слетела. Второй. Ударив ногой по ручке открывания двери, хорошо, что не Жигуль, там этот фокус не прошел бы. Я кубарем выкатился на дорогу, навскидку выстрелил в третьего жандарма. Так, а у этого, похоже, что мозги переклинило. Не сумел сразу сообразить, что делать-то. То ли винтовку из-за плеча рвать, то ли к пулемету прыгать. Или уж к ходу давать, благо что за рулем. Ну, что, впрочем, и неудивительно. Времени-то прошло секунд 5 шесть не более. А в это время люди менее быстрые. Это я уже не первый раз замечаю. Ритм жизни тут другой. Нет нужды соображать с такой скоростью. Вместо того, чтобы кубарем свалиться в коляску, пулемету, как поступил бы я сам, этот лопух стал разворачивать мотоцикл. Ну, скорее всего, именно поэтому моя пуля просвистела мимо. Я-то его совсем в другом месте увидеть ожидал. А он, вон уже где... Метров на пять отъехать успел. Встав на колено, я перехватил пистолет двумя руками и прицелился. Мотоциклист уже успел вырулить на относительно прямой отрезок дороги. Еще метров пятьдесят, и стрелять по нему из пистолета будет не столь удобно. Возможно. Но сейчас-то он здесь. Третьим выстрелом я выбил его из седла. Вовремя. Один патрон остался. Привычка носить оружие с патроном в патроннике и в этот раз сослужила мне службу. Сколько раз я за это нагоняй получал, и не сосчитать уже. Так, в темпе смотри по сторонам. Живые и кусачи есть? Живые есть. А вот кусачих уже... не осталось первый подстреленный мною жандарм еще ворочился в пыли ну, перезаряая на ходу пистолет я подбежал к нему и ногой толкнул в сторону винтовку кого вы тут же не знаю был звонок сказали что партизаны убили несколько солдат и узнали автомашину мы сколько вас тут все больше не скажется ничего Омер болезный. Ну, туда ему и дорога.